Глава 38. Никогда не может быть так плохо, чтобы не стало еще хуже. Через месяц зазвонил телефон. Оксана сняла трубку и услышала голос Вадима. «Оксана, не знаю, как тебе сказать. Говори уже, ничего хорошего я от твоих звонков никогда не ждала и сейчас не жду». «Сергей. Он погиб в аварии. Похороны завтра. Ты приедешь?» Она не поехала. Никто никогда не заставил бы ее посмотреть в глаза его матери. «Я буду ждать тебя всю жизнь». Её собственные слова оказались пророческими, а сердце всю жизнь будет кровоточить из-за однажды сделанного неправильного выбора. Пусть лучше он навсегда останется в ее израненном и стерзанном сердце образом человека, всегда ее спасавшего. Дикий заснеженный Сахалин всегда будет жить в ее памяти, как рай на земле. А бывшая каторга останется единственным местом, где она по-настоящему чувствовала себя счастливой. На Сахалине все изменилось. Страны советов не стало, наступил хаос и безвременье. Те, кто пошустрее, начали искать лазейки, как приобрести собственный пароход пароходы распродавались за копейки. Любой из имеющих доступ к ресурсам, к деньгам и связям мог стать владельцем собственного траулера. Муж ушел в рейс. Костик и его друг Сергей временно поселились в их квартире в соседней комнате. Мужа в рейс взяли старшим помощником капитана, и Костя злился на него. Они даже немного подцапались перед отходом, но тут же помирились. Оксана провожала Дениса на причале. Вдруг она почувствовала, что ей нехорошо. Ожидание беды сжало обручем горло. Внезапно началось удушье, и ей стало не хватать воздуха. Когда из динамиков раздалась команда капитана «Отдать Швартовы», она вцепилась в Дениса. «Денис, не ходи! Не ходи в этот рейс!» «Оксан, ты что, с ума сошла? Сингапур, Корея, Новая Зеландия, Япония, Китай! Да как тебе в голову могло такое прийти, не ходить в такой рейс?» «Не ходи! Прошу тебя!» Оксана заплакала, она верила своей интуиции. Да, я быстро приду, ты даже соскучиться не успеешь, сказал Денис. У меня плохое предчувствие, сказала Оксана. Оксан, ну ты что, какое предчувствие? Сказали, каждый может машину взять из Японии на борт на обратном пути. Он ее не слышал. Наступил Новый год. Костик и Серега жили у них, скрашивая одиночество. Все вместе накрыли на стол, началось предновогоднее шумное веселье, ожидание праздника. Прозвенел дверной звонок. «Ребят, я открою», — сказала Оксана. «Наверное, в гости кто-то пришел. Дверь почему-то долго не хотела открываться. Замок заклинило. Оксана силилась открыть неподдающуюся дверь и, наконец, распахнула ее с радостной улыбкой, ожидая увидеть кого-то из близких друзей. Она затаила дыхание, ведь могло случиться чудо. Вдруг Денис раньше пришел с рейса. Может быть, незапланированный заход в порт? На пороге стоял лучший друг Сашка Анисимов. Он почему-то замешкался в дверях и не хотел заходить. Ну, проходи, Саша, мы тут празднуем, уже стол накрыли. Сейчас костик с Сергеем выйдут. Ты почему один? Саша не смело зашел в ее комнату и сел на диван. Прибежали костик с Сергеем. Мужчины начали здороваться, обмениваться рукопожатиями. Саша сказал им, «Ребята, выйдите, мне нужно с Оксаной поговорить». Костик недовольно протянул, «Ну что за тайны мадридского двора? Здесь все свои, что вы можете от нас скрывать?» Ребята неохотно вышли на кухню и, прокричав из коридора, «Мы шампанское из холодильника достаем, давайте не затягивайте». Саша держал в руках и мял клочок бумаги. Оксана спросила, Что это у тебя? Он ни слова не говоря протянул ей клочок, оказавшийся телеграммой. Она медленно вчитывалась в неразборчивые строчки и все никак не могла понять, что там написано. Потом поняла, но читала снова и снова, как будто бы пока она ее читает, все это неправда, не на самом деле, все это чудовищная ошибка. Каждое слово этой проклятой телеграммы впечаталось в ее память на годы, на десятилетия вперед. «Ваш муж попал в аварию в порту Атару, Япония. Ему предстоит несколько операций, ампутировали ногу. Просим вас обратиться в представительство компании Шинка Шодзи за получением визы в Японию». Под телеграммой стояла подпись «Китамура Сан, представитель компании Шинка Шодзи, Япония». Не дождавшись, пока они выйдут, зашли в комнату воодушевленные в предвкушении встречи Нового года счастливые и радостные Костик с Серегой». «Оксан, прости», — сказал Саша и тяжело поднялся с дивана. «Как ты думаешь, гонцов, приносящих плохие известия, нужно расстреливать?» — спросила Оксана. Она сидела, уставившись в одну точку за заснеженным окном.